Заповедные леса. Березинский биосферный заповедник. Единственная в Беларуси особо охраняемая территория самого высокого ранга со статусом заповедник. Что здесь особенного? Исключительное разнообразие различных типов лесов, лугов и болот. Уникальная пойма Березины. Множество больших и малых рек и озер. Здесь в первозданном виде сохранились обширные болотные массивы черноольховых лесов. На одной территории в естественной среде обитает большая европейская пятерка – лось, зубр, медведь, почти треть всей белорусской популяции бурого медведя, 35-40 особей, волк и рысь. На территории заповедника работает музей природы, зоопарк, есть экотропы, очень развито наблюдение за птицами, велопрогулки, зимой прогулки на лыжах и катание на коньках. Можно разместиться в гостиничном и туристическом комплексах, есть баня. Летом проходит самый, пожалуй, необычный фестиваль «Шляхт Смока», «Дорога Смока», так называется наш белорусский дракон. Двухдневный мифологический, этнический и немного даже шаманский праздник. В остальные дни работает единственный в стране центр мифологического туризма, который включает музей мифологии и экологическую тропу в краю мифов.